Краю, где природные краски тусклые. Немножко голубого и очень много зеленого. Но сейчас не время распространяться о жизни гибернийских монахов. Я хочу понять другое. А именно, почему их тут поместили с англами и с грамматиками других стран? Посмотри по плану, где мы находимся. В западной башне я записал все первые буквы. Итак, выйдя из темной комнаты, попадаешь в семиугольную залу, а оттуда только один проход во внешнюю комнату башни. Эта комната помечена красной буквой «Н». Потом идем из комнаты в комнату и описываем круг. Потом возвращаемся в темную комнату, то есть беззаконную. Погодите-ка, буквы складываются... «Так и есть, вы были правы!» «Гиберния!» «Нет, киберния, если из темной комнаты снова повернуть семиугольную, которая, как и три остальные центральные комнаты башен, помечена стихом на «А» — «Апокалипсис». «Гиберния!» «Поэтому здесь и собраны все книги сочинителей из «Крайней Фуллы», а также других грамматиков и риторов. Видимо, основатели библиотеки считали, что любой грамматик должен стоять рядом с гибернийскими, даже если он из Тулузы. Так они рассуждали. Видишь, мы начинаем что-то понимать. Но комнаты восточной башни, из которой мы входим в лабиринт, составляют собой фонс. Что это значит? Прочти повнимательнее, что там получается, если прибавить и буквы следующих комнат. Фонс Адаэу. Нет. Фонс Аде. У. Буква второй темной восточной комнаты. Это я запомнил. Она, должно быть, входит в какую-нибудь другую последовательность. А что там было в Фонс Аде, то есть в земном раю?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 И сейчас мы снова еще издалека заметили в этой комнате кадильницу. Вильгельм зажал ноздри пальцами, бегом бросился туда и загасил ее, поплевав на фитиль. Тем не менее, мы постарались проскочить эту комнату как можно быстрее. Но все-таки я успел заметить на столе великолепный многоцветный апокалипсис с женою, одетой в солнце и со зверем багряным. Мы прочли наименование этой анфилады, начав с самой последней комнаты, вывеска в которой была красной и начиналась с «Ай». Читая все задом наперед, мы получили слово «Испания». Последняя буква «А» была та же самая, которой завершалось слово «Гиберния». Из этого Вильгельм заключил, что имеются и такие комнаты, в которых собраны книги, смешанного содержания. В любом случае, цепь комнат, называвшаяся «Испания», была, по-видимому, отведена под тома апокалипсиса, сплошь редкостной красоты. Вильгельм определил, что все они испанской работы. Осмотрев полки, мы убедились, что эта библиотека владеет, вероятно, самым обширным во всем христианском мире собранием рукописных экземпляров книги «Апостола», а также несметным количеством толкований к этой книге. Там стояли огромнейшие тома толкований к апокалипсису биата Лиебанского, и текст везде был примерно одинаков, но удивительным разнообразием отличались иллюстрации.